617. Сентябрь, 25. Слои тонкого мира, близкие к земле, являют ее точную копию. Но чем выше, тем отдаленнее становится сходство, тем более явственно выступают особенности и своеобразие внеплотного состояния. Для полноты бытия от человека требуется осознание новых условий и понимание законов, царствующих в сферах высоких. Основным является господство мысли над всеми явлениями тонкого мира. Мыслью обусловливается окружение разоплощенного духа. Творит или разрушает мысль. Уровень мыслей, обычный для обывателей, связанный крепкозимными представлениями, не позволяет осознать свободу и возможности тонкого существования. Медленно и болезненно происходит тогда приспособление к новым условию Даже малая подготовленность, пониманию их много уже облегчает. Устремленному к познанию духу в обычных условиях плотного мира дается возможность узнать многое, ибо сведения о тонком мире разбросаны повсюду, но их надо заботливо собирать. При неверии, отрицании, равнодушии все пройдет незамечено мимо, но хотящие знания будет его иметь».